только бы подставить, только бы на своего поменять, бляди. А меня не дёргают? перебил его главный милиционер. Да что характерно? Все диагнозы, все результаты вскрытий, что за в угром, что у нас в ЦКБ или ещё где? Как под копирку. Разрыв аорты, мощное кровоизлияние в мозг. коронарная недостаточность, остановка сердца. Была парочка поражений легочной артерии. Ну это же просто смех. Вот такой же Чила везет там в Италию полсамолета охраны, а через недельку эта же охрана везет его обратно домой в Россию. И прикид у него такой новенький, но по последней итальянской моде цинковый. Горозд 200 и только олигархи привезли как шапки. Даже Истринского водохранилища никто отдыхать уже не ездит. Расмеялись, два бывших опера налили по громольке, выпили, закусили коркой и переложили пивком. Никакие не в него тяи самого города Мюнхена. но и считает, что это заказы. Но и тоже. Только вот как они выполнены. Ахрен его ведает. География разбросанная, а замочены все одинаково. Что в Сан-Диего этот нефтяник наш, ну, как его, ты его знаешь, что в Венасайресе. Тот помнишь? Всё, губернатор и рвался. Всего 3-4 варианта смертей без малейших следов насилия. А за каждым тропом сотни миллионов долларов. Вчера последний случай, где бы ты думал, в Кандере, в Австралии. Чего-то до этого дело шапонесло. Он же безпромытый, а кенгуру можно было и в зоопарке посмотреть. Мы подняли их прошлые медицинские свидетельства, никаких предпосылок. Все померли абсолютно здоровенькие. Это-то понятно, те, кто сидит на таких деньгах, очень даже берегут себя. Все хотят прожить подольше, но вот что настораживает Из семнадцати жмуриков девять сановных покойников, жесточайшие конкуренты, восьми остальных убиенных. Как будто они у Господа Бога друг дружку заказывают. Вообще-то, задумчиво произнес директор безопасности и нацедил по рюмочке, Если заглянуть в нашу картотеку и внимательно почитать информацию на всех этих покойничках, так можно подумать, что это элементарные бандитские разборки. Только в Москве или Питере их взрывают и расстреливают, а за границей культурненько. Инфарктит, инсультик, разрыв, а не вризмы аорты. Бозерог «И ты тоже. Закусили маленькими огурчиками-карнишонами. Покурили. Может быть, какая-нибудь химия, имитирующая все эти инфаркты и инсульты? Не ваша разработка? Раньше-то в ГБ классный отдел был по этим хохмам», — сказал милицевский министр. У меня и сейчас там не слабоки работают. Нет, это не наши. Ты пришли ко официальный запрос на моё имя на получение закрытой информации по этим типам. Типам трупам. Я дам команду. Сам и проглядишь. На этих покойничках столько висит волос и дым. И чем богаче и уважаемее, тем страшнее. Отъехать бы лет на 15 назад, каждого можно было бы без суда и следствія к стенке поставить, без ошибочн. "А то я не знаю", вздохнул главный метеонер страны, но не сами же они